Глава 9. В июле в Кардифе начался ежегодный съезд Британского союза медиков. Союз, в члены которого как неизменно в своем напутственном слове внушал студентам-выпускникам профессор Лэмплоу следовало вступать к каждому порядочному врачу, славился своими ежегодными съездами. Великолепно организованные эти съезды обеспечивали участникам и их семьям всякие спортивные, светские, научные развлечения, скидку в почти первоклассных гостиницах, бесплатные прогулки в шарабанах к любым развалинам монастыря в окрестностях, брошюры «Помня об искусстве», каталоги крупных фирм, изготовляющих хирургические инструменты и лекарства, льготы при пользовании лечебными водами на ближайшем курорте. На предыдущем съезде после целой недели торжеств Каждому врачу и его жене было послано по коробке печенья. Эндрю не состоял членом союза, так как вступительный взнос в пять геней пока еще был ему непосредством, и он с легкой завистью следил за всем издали. Он чувствовал себя в Бленнеле оторванным от всего, словно в стороне от мира. Это ощущение обособленности усиливали появлявшиеся в местных газетах снимки групп врачей, принимающих приветствие на разукрашенном флагами перроне или отъезжающих в Пенорт, чтобы присутствовать при состязании в гольф или стоящих на палубе парохода во время прогулки по морю. Однако в середине недели прибыло письмо с адресом отеля в Кардифе, доставившее Эндрю уже более приятные ощущения. Письмо было от его приятеля Фредди Хэмптона, Фредди, как и следовало ожидать, был участником съезда и звал Менсона приехать в Кардив повидаться с ним. Он предлагал в субботу пообедать вместе. Эндрю показал письмо Кристин. У него теперь появилась инстинктивная потребность всем с ней делиться. С того вечера, почти два месяца тому назад, когда он ужинал у нее, он влюблялся в нее все больше и больше. Теперь они виделись часто и ободрённы явным удовольствием, которое эти встречи доставляли Кристин. Эндрю был счастлив как никогда в жизни. Быть может, именно под влиянием Кристин он стал более уравновешенным. Эта маленькая женщина была практично, удивительно прямолинейна и совершенно лишена кокетства. Часто Эндрю приходил к ней раздраженный, нервный, а уходил утешенный и успокоенный. Она имела привычку выслушивать молча все, что ему хотелось рассказать, а потом подавала какую-нибудь реплику, всегда меткую или забавную. Она обладала живым умом и никогда не льстила Эндрю. Иногда, несмотря на спокойный характер кристина они горячо спорили, потому что у нее обо всем было собственное мнение. Как-то она с улыбкой сказала Эндрю, что любовь к спорам унаследовала от бабушки-шотландки, Быть может, от нее же она унаследовала и свой независимый характер. Эндрю угадывал в ней большое мужество, это его трогало, вызвало горячее желание защитить. Она была совершенно одинока на свете, если не считать больной тетки в Бридлингтоне. По субботам или воскресеньям, если погода была хорошая, они предпринимали далекие прогулки по дороге в Пенди. Мраз ходили в кино смотреть Чаплина в «Золотой лихорадке», и раз в Тони Гленн по предложению Кристин на симфонический концерт. Но больше всего Эндрю любил вечера, когда в гостях у Кристин бывала одна лишь миссис Уоткинс, и он наслаждался ее обществом в домашней обстановке. Тогда и происходили большей частью их споры и беседы, а миссис Уоткинс, играя роль буферного государства, сидела и вязала с кротким, но чопорным видом. Теперь, собираясь ехать в Кардив, Эндрю захотела, чтобы Кристин поехала с ним. Занятия в школе в конце недели прекратились, и кристину уезжала на летние каникулы в Бридлингтон к тетке. До расставания решил Эндрю, им надо как-нибудь повеселее провести время. Когда Кристин прочла письмо Хэмптона, Эндрю сказал стремительно. «Поедемте со мной». «Это только полтора часа езды по железной дороге. Я добьюсь, чтобы Блодуин меня освободила на субботний вечер. Может быть, нам удастся побывать на съезде. И во всяком случае мне хочется познакомить вас с Хэмптоном». «Поеду с удовольствием», — кивнула Кристин. Окрылённый ее согласием, он не допускал и мысли, что миссис Пейдж его не отпустит. Еще до того, как он поговорил с ней, Он повесил в окне амбулатории большое объявление. В субботу вечером приема не будет. И весело отправился домой. «Миссис Пейдж, согласно положению, о состоящих на службе помощниках врачей, я имею право на свободные полдня в год. Я бы хотел использовать это право в субботу. Я еду в Кардифф». «Ну, послушайте, доктор...» Взерепенилась Блодуэн, называя его мысленно наглецом и эгоистом. Однако, подозрительно вглядевшись в него, ворчливо дала согласие. — Ну что же, ладно, можете ехать. Ей пришла в голову неожиданная мысль, и глаза у нее засветились, она облизала губы. — Раз вы будете в Кардифе, привезите мне пирожных от Перри. Я ничего так не люблю, как пироги пирожные от Перри. В субботу в половине пятого Кристин и Эндрю поехали поездом в Кардив. Эндрю был весел, шумлив, окликал по имени носильщика-кассира. Улыбаясь, глядел на Кристин, сидевшую напротив. На ней был темно-синий костюм, в котором она выглядела наряднее обычного, красивые черные туфли. По всему было видно, что она радуется поездке, глаза ее так и сияли. Глядя на нее, Эндрю чувствовал, как его охватывает прилив нежности и новое для него страстное желание. Он подумал, что эта дружба между ними очень приятна, но одной дружбы ему мало. Ему хотелось обнять ее, ощутить ее близко-близко так, чтобы ее теплое дыхание касалось его лица. Он невольно произнес — Я пропаду тут без вас, когда вы уедете на лето. Кристин слегка покраснела, она смотрела в окно. Он спросил торопливо. Мне не следовало этого говорить. Может быть. Но я рада, что вы это сказали, — ответила она, не оборачиваясь. Ему ужасно хотелось сказать и еще, что он любит ее, и, несмотря на его до смешного необеспеченное положение, спросить, согласна ли она выйти за него замуж. Ему вдруг стало ясно, что это единственный неизбежный выход для них обоих, но что-то удерживало его, он инстинктивно понимал, что минута для этого неподходящая, решил поговорить с Кристин на обратном пути» а пока продолжал, не переводя дыхания. «Мы сегодня чудесно проведем вечер. Хэмптон — отличный малый, остроумный, веселый. Помню, раз в Данде устроили благотворительный дневной концерт в пользу больниц. Выступали всякие звезды, настоящие артисты, это было в лицее. И что же вы думаете? Хэмптон отправился туда, выступил на сцене, Пел и плясал, и, клянусь святым Георгием, покорил весь зал. Он, очевидно, больше подходит для роли любимца театральной публики, чем для роли врача, — заметила с улыбкой Кристин. — Ну, Крис, не будьте так строги. Фредди вам понравится. Поезд прибыл в Кардив в четверть седьмого, и они направились прямо в отель «Палас». Хэмптон обещал ждать их здесь в половине седьмого, но когда они вошли в холл, его еще не было. Они стояли рядом, наблюдая. В холле теснились врачи и их жены, болтая, смеясь, создавая атмосферу удивительной сердечности. Любезные приглашения летели от одного к другому. — Доктор, вы, миссис Смит, непременно должны сегодня вечером сесть рядом с нами. «Доктор, как насчет билетов в театр?» Люди суетливо входили и выходили, джентльмены с красными значками в петлицах, важно скользили взад и вперед по паркету со списками в руках. В нише напротив какой-то служащий отеля монотонно гудел. «В секцию атологии и ларингологии проход здесь, пожалуйста». Над входом в коридор, ведущий в пристройку, красовалась надпись. «Медицинская выставка». В холле имелись и пальмы, и струнный оркестр. «Здесь довольно весело, правда?» — заметил Эндрю, чувствуя, что они с Кристин как-то исключены из общего веселья. А «Фредди, как всегда, опаздывает, черт бы его побрал. Давайте посмотрим пока выставку». Они с интересом обошли выставку. Эндрю скоро оказался нагруженным изящными брошюрками и листовками. Он смеясь показал одну кристин: Доктор, не пуст ли ваш кабинет? Мы можем вас научить, чем его заполнить. Было здесь и 19 рекламных каталогов все разные, предлагавшие новейшие утоляющие средства. «Нужно подумать, что последнее слово медицины, наркотики, произнес Эндрю хмурясь. У последнего киоска, когда они уже выходили, Какой-то молодой человек учтиво остановил их и показал блестящий, похожий на часы, предмет. «Доктор, я полагаю, вас заинтересует наш новый индексометр. Он имеет самое разнообразное применение, абсолютно точен, очень эффективен у кровати и стоит всего две генеи. Разрешите, доктор, я вам его покажу. Видите, спереди имеется указатель инкубационных периодов. Один поворот диска — и вы определяете инфекционный период. Внутри — он щелкнул задней крышкой, открывая ее — внутри превосходный измеритель гемоглобина, сзади, в виде таблицы, у моего деда была точно такая же штука. Решительно прервал его Эндрю, но он ее кому-то отдал. Когда они шли по коридору обратно, Кристин хохотала. «Бедняга!» — сказала она. До сих пор никто не смел насмехаться над его прекрасным прибором. В ту минуту, когда они входили в холл, появился и Фредди Хэмптон. Выскочив из такси, он вошел в отель, а за ним мальчик нес его клюшки для гольфа. Хэмптон сразу увидел Эндрию и Кристины, направился к ним с широкой подкупающей улыбкой. — Привет, привет! Вот вы где! Извините, что опоздал, ужасно хотелось выиграть! Никогда в жизни не видывал, чтобы кому-нибудь так везло, как этому парню. Ну, Эндрю, рад опять с тобой увидеться. Все тот же прежний Мэнсон. Ха -ха. Ну, почему ты не купишь себе новые шляпы, мой милый? Он приятельски с развязной и шумной приветливостью похлопал Эндрю по спине, и его смеющиеся глаза охватили одним взглядом и Эндрю, и Кристин. «Познакомь же меня, разине о чем ты только думаешь?» Они уселись за один из круглых столиков. Хэмптон решил, что всем надо до обеда выпить чего-нибудь. Щелкнув пальцами, он подозвал лакея, который со всех ног бросился на его зов. Затем, попивая херес, стал рассказывать им подробности своего состязания в гольф. Развощеки и с светлыми, напомаженными бриллиантином волосами в костюме прекрасного покроя, из рукавов которого высовывались манжеты с запонками из черного опала, Фредди представлял собой симпатичного молодого человека, некрасивого, черты лица у него были очень уж заурядные, но добродушного и остроумного. Пожалуй, он был немножко самонадеян, но когда хотел понравиться, ему это удавалось. Он легко сходился с людьми, но, несмотря на все это, в университете доктор Мьюер, патолог и циник, однажды сказал ему угрюмо перед всей аудиторией. — Вы ничего не знаете, мистер Хемптон. Ваша голова подобна воздушному шару и наполнена только газом самообожания. Но такой, как вы, никогда не пропадет. «Если вам удастся, надув преподавателей, пройти через те детские игры, которые у нас здесь называются экзаменами, то я вам предсказываю большое блестящее будущее». Обедать они пошли в ресторан, так как для обеда в отеле все трое не были одеты подобающим образом. Фредди, правда, сообщил, что ему сегодня вечером придется переодеться во «Фраг», Предстоит танцевальный вечер, ужасно скучный, но он должен там показаться. Небрежно заказав обед по карточке, где все названия невероятно отдавали медициной, суппастер, камбала, мадам Кюри, говежье филе а съест врачей, Фредди принялся с драматическим жаром вспоминать былые дни. — Никогда бы не подумал, — закончил он, качая головой что старина Мэнсон похоронит себя в долинах Южного Уэллиса. — Вы полагаете, что он окончательно себя там похоронил? — спросила Кристин с несколько натянутой усмешкой. Наступило молчание. Фредди оглядел зал, битком набитый посетителями, улыбнулся Эндрю. — А какого ты мнения о съезде? — Мне кажется, — сказал нерешительно Эндрю. «Он полезен тем, что дает возможность идти в ногу с прогрессом?» «В ногу с прогрессом! Да я за всю неделю не был ни на одном заседании дурацких секций. Нет, нет, дружище, важно не это, а то, что на съезде встречаешься с людьми, заводишь знакомство. Ты представить себе не можешь, каких влиятельных людей я успел расположить к себе за эту неделю». Вот для того-то я и приехал на съезд. Вернувшись в Лондон, я им позвоню по телефону, стану бывать у них, играть с ними в гольф, а там, помяни мое слово, с их помощью налажу свои дела». «Я не совсем понимаю тебя, Фредди», — сказал Мэнсон. «Боже мой, это так же просто, как расколоть полено». Я пока остаюсь на службе, но уже присмотрел себе славный кабинетик в вест энде на дверях которого шикарно будет выглядеть изящная медная дощечка с надписью «Фредди Хэмптон, бакалавр медицины». Когда эта дощечка появится на дверях, мои новые знакомые будут направлять ко мне пациентов. Ты же знаешь, как это делается между врачами, взаимные услуги». По пословице «почеши мне спину, а я тебе почешу». Фредди с наслаждением отхлебнул глоток белого вина и продолжил. Кроме того, полезно потолкаться и среди мелкой провинциальной братьи. Иногда они тоже могут прислать мне в Лондон подходящую дичь. Да вот хотя бы ты, старина, через год-другой ты будешь направлять ко мне в Лондон пациентов из вашего... как бишь его... Блен... Не помню, как оно называется. Кристин быстро глянула на Хэмптона, как будто хотела что-то сказать, но сдержалась. Она больше не поднимала глаз от тарелки. «Ну а теперь, Мэнсон, сын мой, расскажи о себе», — сказал Фредди с улыбкой. «Что у тебя нового?» «Да ничего особенного. Я принимаю в бревенчатой амбулатории...» Делаю в среднем 30 визитов в день. Лечу большей частью шахтеров и их семьи. Невелик успех, — соболезнующе покачал головой Фредди. А я очень доволен, — спокойно возразил Эндрю. Вмешалась Кристин. Но ведь тут настоящая работа. Да, вот недавно, например, у меня был очень интересный случай, — сказал Эндрю. Я даже написал заметку в журнал. Он коротко описал Хэмптону болезнь Имриса Хьюза. Но хотя Фредди усиленно делал вид, что с интересом слушает, глаза его все время шныряли по залу. — Да, это блестяще, — заметил он, когда Мэнсон закончил. — А я думал, что зоб встречается только в Швейцарии или где-то там еще. Во всяком случае, ты, надеюсь, содрал с него за это дело кругленькую сумму. Кстати, о гонорарах. Сегодня один парень сообщил мне самое лучшее решение вопроса о гонораре. Фредди опять оживился, увлеченный, поданной ему кем-то сегодня идеей получать плату за визиты наличными. Его красноречивые разглагольствования продолжались до самого конца обеда. Наконец он встал, бросив на стол салфетку. Пойдемте пить кофе на террасу. Мы закончим там нашу конференцию». Без четверти десять его сигара была докурена, запас анекдотов иссяк, и Фредди, тихонько зевнув, посмотрел на свои платиновые часы и браслет. Но Кристин его предупредила. Она весело взглянула на Эндрю, выпрямилась и спросила, «Нам как будто пора ехать?» Мэнсон хотел было возразить, что до отхода поезда еще полчаса, но ну, Фредди сказал «А мне, пожалуй, надо собираться на этот проклятый бал. Неудобно задерживать компанию, с которой я иду». Он проводил их до дверей и долго и дружески с обоими прощался. «Ну, старина!» — пробормотал он, в последний раз пожав руку Эндрю и фамильярно потрепав его по плечу. Когда я повешу вывеску в стенде, то не забуду тебя известить. Выйдя на теплый вечерний воздух, Эндрю и Кристин молча шли по Парк-стрит. Эндрю смутно понимал, что вечер вышел не такой удачный, как они рассчитывали. Во всяком случае, обманул надежды Кристин. Он ожидал, что она заговорит, но Кристин молчала. Наконец, он сказал неуверенно. «Боюсь, вам было очень скучно слушать все эти больничные истории. «Нет, — возразила Кристин, — мне они вовсе не показались скучными». Оба помолчали. Затем Эндрюс снова спросил. «А Хэмптон вам не понравился?» «Не особенно». Она вдруг повернулась к нему. Сдержанность изменила ей, глаза сверкали благородным негодованием. И такой-то вот напомаженный сидит весь вечер и глупо ухмыляется, да еще смеет обращаться с вами покровительственно. «Покровительственно?» — повторил удивленный Эндрю. Она сердито кивнула. Он был просто невыносим. «Один парень сообщил мне наилучшее решение вопроса о гонораре. Это сразу после того, как вы ему рассказали о замечательном случае с Имрисом. Еще назвал эту болезнь зобом. Даже я знаю, что это как раз обратное явление. Его предложение направлять к нему пациентов. Она скривила губы. Дальше уж некуда. Она докончила, совсем рассверепев. Ох, я едва сдерживалась. Так меня злило то, что он считает себя... «Выше вас!» «Не думаю, чтобы он считал себя выше меня», — сказал Эндрю озадаченно. «Правда, он сегодня произвел впечатление человека, занятого только самим собой, это, может быть, просто такое настроение. Он самый симпатичный человек из всех, кого я знаю. Мы были очень дружны в университете, вместе зубрили». Вероятно, он находил, что вы ему полезны. Бросила Кристин с необычной для нее горечью. Он подружился с вами для того, чтобы вы ему помогали учиться. Эндрю огорченно запротестовал. — Крис, не говорите гадости о людях! — Нет, вы, должно быть, слепы! Вспыхнула она, и злые слезы заблестели у нее на глазах. Надо быть слепым, чтобы не видеть, что он за человек. И он испортил нам все удовольствие от поездки. Все было отлично, пока он не явился и не начал говорить о себе. А в виктория Холли был чудный концерт, и мы могли пойти туда. Но мы не попали на концерт, а теперь уже слишком поздно идти куда-нибудь. Только он не опоздает на свой идиотский бал. Они шли до станции на некотором расстоянии друг от друга. В первый раз Эндрю видел Кристин рассерженный. И он тоже сердился на себя, на Хэмптона, да и на Кристин. Ведь она права, вечер испорчен. Теперь, украдкой поглядывая на ее напряженное бледное лицо, он чувствовал, что все вышло прескверно. Они пришли на станцию. Неожиданно, когда они поднимались на верхнюю платформу, Эндрю увидел на противоположной стороне двоих, которых сразу узнал — миссис Брамуэлл и доктора Габбелла. В эту минуту был подан поезд, который шел в порт Коул на морское побережье. Габбелл и миссис Брамуэлл, улыбаясь друг другу, сели в этот поезд вместе. Раздался свисток паровоза, и поезд отошел. Эндрю вдруг овладело неприятное чувство. Он быстро посмотрел на Кристину в надежде, что она не заметила этой пары. Только сегодня утром он встретил Брамуэлла, и тот, поговорив о хорошей погоде, сообщил, удовлетворенно потирая костлявые руки, что жена уехала на два дня к матери в Шрузберри. Эндрю стоял молча, опустив голову. Он был так влюблен, что сцена, которой он только что был свидетелем, во всем её значении мучила его, как физическая боль. Ему стало тошно. Не хватало только такого заключительного аккорда, чтобы завершить тяжелый день. Настроение Эндрю резко изменилось, радость померкла. Он жаждал длинного, ничем не нарушаемого разговора с Кристин, жаждал открыть ей душу, уладить эту глупую и пустячную размолвку между ними, а больше всего жаждал быть с ней наедине. Но поезд, шедший в Бленнеле, был набит битком. Им пришлось удовольствоваться местами в вагоне, переполненном шахтерами, которые громко обсуждали подробности футбольного матча. В Блыннелли приехали поздно, и Кристин, казалось, очень утомленный. Эндрю был уверен, что она видела миссис Брамуэл и Габбла. Он сейчас не мог говорить с ней. Ничего другого не оставалось, как проводить ее молча до дома миссис Герберт и уныло пожелать ей доброй ночи.